Настойчивая подруга После того, как я отдала блокнот Эду, я терзалась несколько дней, ожидая ответа моего таинственного незнакомца по переписке. На работе почти все валилось из рук, и Алиса прямолинейно поинтересовалась у меня. «Дорогая, что случилось? Кто этот мужчина, что ты места себе не находишь?» Вздрогнула, не сразу поняв, о чем говорит подруга. Уж слишком прямолинейной и открытой она была. «Милена!» Уже более строгим голосом сказала Алиса. «Да так!» Отмахнулась я, не желая делиться нашей общей тайной с Дэном. «Мне казалось, если я открою наш секрет, то чудо развеется, и я останусь у разбитого корыта. Вдруг мне все приснилось?» «Милена!» Под ее суровым взглядом я мгновенно сломалась. Больше молчать не могла. «Да и к черту! Эд тоже знает, а его можно назвать другом Дэна. Так что можно поделиться тайной с подругой». К тому же мы не договаривались хранить молчание, а рассказывать о нашей забаве другим было не запрещено. Я была совершенно честна перед парнем, которого еще ни разу не видела, и я начала свое повествование. В общем, перед Рождеством я в книжном нашла блокнот с записями, где увлекающийся парень искал себе читающую девушку. И я, конечно же, поддалась соблазну. Взяла блокнот с собой, прервалась, почувствовав, насколько сильно участилось сердцебиение. «Как подруга отреагирует на такую опасную авантюру?» «О, как интересно! А ты говорила, что чудес не бывает. Бывает и еще какие!» Моя голубоглазая коллега расплылась в улыбке. «Слушай, это же получается, что в день Святого Валентина ты будешь несвободна? Встретите вместе?» «Алиса!» – покачала головой. «Не хочу наперед загадывать. Сейчас только 20 января, ты не забыла? До 14 февраля больше двух недель!» Никогда не любила этот праздник. Он вечно портил мне настроение, потому что повсюду были парочки, а мне так везло, что я ни разу, ни один день влюбленных не провела с парнем. Я всегда была одна. Просто обычно мы либо расставались к этому дню, либо даже не были в отношениях, а единственные серьезные отношения и вовсе закончились провалом. Слишком сильные. «Ну так предложи встретиться, а то это глупости все, переписываться по блокноту, а не встретиться. Чего тянуть? Жизнь так коротка!» Алиса всегда была романтичной девушкой, витающей в облаках, но сейчас были рациональные зерна в ее словах. Я кивнула, пообещав задуматься над словами подруги. Все-таки прошло две недели с тех пор, как мы начали общаться по переписке. А после работы я с удовольствием мчалась в книжный, чтобы забрать у Эда блокнот и с удовольствием усесться за продолжением нашего общения. И сегодня блокнот вновь был у Эда.